Глава пятьдесят четвёртая. Юн Шэн. «Хватит стонать, словно я тебя пытаю!» Неугомонная Ян Ли поджала губы и с силой распрямила мою ладонь, укладывая её, слава девяти небесам, лишь на спину распростёртого на смотровом столе змея. А не как раньше, когда она едва не облапала моей пятернёй чужой за... Хм... Да, он покрыт змеиной шкурой, но... И глаза не надо делать квадратные... Жена терпеливо вздохнула. «Лучше вообще закрой. Будет понятнее». «Я все вижу и без прикосновений», — буркнул я, не желая признавать, что едва только коснулся бронированной чешуи змея, понял, что она имела в виду поднеправильный ци. Обычное искажения. Таким часто страдают заклинатели, которые гонятся за силой, несмотря ни на что. Проявляется в основном при несоблюдении элементарных правил совершенствования или сильной физической или душевной травме может дойти вплоть до разрушения золотого ядра и смерти. Вряд ли здесь подобные причины. Пожалуй, дело в неправильной первой линьке. Шенсан, ты ведь в сухости ленял. Змей под моей ладонью вздрогнул, вероятно, от болезненных воспоминаний. Так я и думала, когда превратился обратно часть змеиной кожи не исчезла. Надо было сразу отмачивать, но кто же станет этим заниматься? Наверняка участок был небольшой и И в плохом месте. Глухо подтвердил змей, олея ушами сквозь шевелюру. Хоть и мне не нравился, но сейчас я мог ему посочувствовать. Я бы и сам вряд ли побежал к наставникам, если бы в неприличном месте что-то пошло не так. Даже после возвышающей медитации. «Вот», — кивнула Ян Ли, она оторвала мою руку от спины пациента, приподняла ее примерно на цунь и начала сдвигать куда-то в сторону ног Чоу, удерживая в воздухе. Теперь касаться не обязательно. Чувствуешь? Да. Я еще больше преисполнился жалостью к несчастному змею, пусть и где-то в глубине души, очень глубоко. Что ж, теперь хотя бы ясно, откуда все началось. Вовремя никто мер не принял, а искажение Ци стали разрастаться. Здохнула Янли. Можно даже проследить маршрут. Я поневоле заинтересовался и внезапно осознал, почему жена ругает меня за излишнюю ревность. Мне было все равно, кто лежит на столе. Сейчас личность змея меня не занимала. Я видел только болезнь и хотел одного — изучить недуг и найти решение головоломки. А у целителей всегда так? Значит, она и ко мне нечто подобное ощущала, не более? А в какой момент все изменилось?» В трактате сказано, что существует состав, нейтрализующий искаженные связи и приводящие ци в надлежащее состояние. Ян Ли оставила меня самостоятельно осматривать змея, поскольку поняла, что я перестала от него шарахаться». Точного рецепта нет, но я нашла ссылку на другую работу этого же автора. Необходим еще один свиток и подробное изучение рецепта. У нас стадия неначальная, искажение зашло очень далеко. В выписке господина старшего смотрителя есть адрес, в каком из хранилищ столицы имеется нужный свиток. «Жаль, что в свое время не увлекался трактатами целителей. Не моя специализация», — задумался я, перебирая в памяти прочитанные книги, в основном бестиарии, техники совершенствования и закалки тела, стихийные и бытовые умения, барьеры и амулеты. Однако я могу поведать о духовных растениях и животных и могу помочь с выбором лечебных ингредиентов или, допустим, поиском их альтернатив. «Угу». «Рецепт, конечно, это замечательно, но ингредиенты еще где-то надо добыть». Ян Ли почесала нос кончиком кисточки, и я тихо фыркнул. Удивительно, что она такая уверенная и умелая превращалась в криворукого ребенка, стоило заняться каллиграфией. Вот и сейчас уже пятно туши на щеке и манжеты в мелких брызгах. Для учеников, переживших начальные искажения, глава пика целителей всегда просил добыть корни янтарного османтуса и жемчужные грибы эноки. Я нашел кое-что полезное в воспоминаниях. Естественно, пропитанные природной ци. Хм, такие дорогие ингредиенты здесь не купишь. Надо ехать на травный рынок в другом предместье. Кстати, хранилище, в которое нам необходимо попасть, тоже там расположено и забито лекарскими свитками. Значит, собираемся? Кивнула жена, продолжая что-то записывать невозможными каракулями. Как она вообще разбирает свой почерк? И что за странная привычка располагать иероглифы не сверху вниз, как положено, а совершенно диким образом горизонтально, да еще и слева направо? Не выдержав издевательства, я подошел, отобрал кисть и скомандовал. «Диктуй!» И после раздумья добавил. «Как закончим со змеем, сядем за уроки к каллиграфии». «Ни за что!» — испугалась лиса. Мне и так хорошо. Кстати, я все, что надо, написала. Она как маленькая спрятала руки за спину, словно я уже примерился бить ее ученической линейкой по ладоням. Каллиграфия дисциплинирует дух и позволяет отточить ловкость пальцев для составления печатей и начертания амулетов. Если желаешь в дальнейшем стать духовным целителем, придется изучать не только одиночные знаки, но и массивы текстов. А там один кривой символ — И у тебя вместо пациента горка пепла. Я приукрасил действительность, но совсем немного. Убить неверным заклинанием человека слишком просто. «Демонов, братец!» — тоскливо простонала жена. «Жила, никого не трогала целых полтора. Ладно. Пойду скажу слугам, чтобы готовили повозку. Отправляемся прямо сейчас. Травный рынок работает круглые сутки, а в хранилище мы попадем хм, завтра утром. Но в любом случае придется заночевать в гостинице, ехать через всю столицу. Палочек двенадцать. Я кивнул и ткнул змея пальцем в ребро. Хватит прохлаждаться, телохранитель. Давай, собирайся. И в который раз задумался, что же случилось с Ян Ли полтора года назад. Мне кажется, это крайне важно узнать. Надень одежду, что подарила мать Алии на нашу свадьбу, цвета цин. Решил попросить я супругу. В гардеробе Ян Ли не очень много традиционных платьев. В своих нарядах она выглядела в рамках приличия, но почему-то очень хотелось, чтобы в чужом пригороде супруга смотрелась не только достойно, а была прекрасна, как настоящая юная небожительница. м mm м -hmm. Ян Ли отвлеклась от перечитывания каракулей, посмотрела на меня и вдруг улыбнулась. «Согласна. Я их достану. Там парные одежды есть. Для тебя». Если бы я мог предположить, чем кончится поездка, то… Хотя нет. Не представляю, что я сделал бы. Однако подготовился бы лучше и думал не о цвете и количестве слоев одеяния одежды, а о том, что ей сперва панцирь из лунного серебра следует нацепить. Два панциря и поводок.